Глава 48. За ним пришли утром, когда волков со своей командой завтракал за угловым столом, так, чтобы можно было без труда обозревать все помещение. Поэтому он сразу заприметил уверенно идущую прямо к нему женщину. Образ ее, как и образ Рагнара, оказался крайне архетипичен. Если Рагнар больше всего напоминал стереотипного викинга, то эта дамочка идеально подошла бы на обложку любовного романа с ним. Толстая русая коса, характерно славянские, довольно миловидные черты лица, голубые глаза. В общем, древнерусская хозяйка, да и только. Разве что платье на ней отвечало всем канонам истории, а не фэнтези. То есть представляло собой довольно закрытую одежду с юбкой ниже щиколоток, а не купальник наподобие амазонок Бориса Вальеха. «Владимир Волков?» – она остановилась у его стола. «Он самый, садитесь!» – Вульф кивнул на лавку напротив своего места. Вы передали княгине письмо с просьбой о встрече. Гостья подобрала юбки и аккуратно села, изучая взглядом Волкова. Для чего вам это? Вы не знакомы с содержанием письма? Знакома. Но я хочу знать о том, что там не написано. Хм, протянул Волков. Не сочтите за грубость, мадам, но кто вы и почему я должен говорить через вас? Я так, кто знает все, что вам нужно. Сколько пафоса! «Давайте говорить прямо, господин Волков, раз уж вы начали именно так. Вы здесь для того, чтобы предложить объединить усилия. Алена последняя в этом городе, кто еще сопротивляется чужинцам. Даже Рагнар занимает нейтральную позицию. Ему все равно, кто будет здесь княжить, он сможет приспособиться». «И действовать вы можете только интригами», — заметила Наталья. Перед ней стояла нетронутая кружка пива. Культуролог не любила напиток богов, а больше тут ничего не подавали. «Без военной силы вам не справиться». «Верно. Но, как я понимаю, у вас тоже этой силы немного». «Пара десятков зеленых юнцов с луками и мечами. Против громового оружия они бесполезны. Почти». «Тогда что вы можете предложить?» Женщина внимательно посмотрела ему в глаза. «Себя самого, разумеется. Так уж вышло, что я всю жизнь занимаюсь невыполнимыми задачами». Я уже убил около десятка пятнистых, и, будьте уверены, убью еще. Подкрепление им получить неоткуда, местное ополчение мне не противники, так что... Вы надеетесь справиться в одиночку? Он не один, — сказала Наталья. Женщина посмотрела на нее и с сомнением покачала головой. Именно поэтому я предлагаю объединить усилия, мадам. У меня есть небольшой отряд, сил которого хватит для ведения скрытой войны. «От вас, Алена, мне нужна в первую очередь информация и влияние на местных». «Догадался, значит», — княгиня скривила губы. «Умный ты больно, РСДшник». «Вы, мадам, тоже не лыком шиты, раз про РСД знаете». «Реалити контрол департмент, еще бы я не знала. Эти слова у меня прямо напротив окон все время маячили, пока сюда не угодила. Напротив вашей конторы жила». «Значит, вы чужинка?» Робка подала голос, молчавшая все это время Рогнеда. Конечно, дорогая, но будет лучше, если ты не станешь об этом трепаться, хорошо? Рогнеда кивнула, глаза ее горели восхищением. Как призналась Алена в ходе разговора, она приняла решение сразу же, как только получила письмо Волкова и догадалась, кто он такой. Она попала в этот мир восемь лет назад, будучи пойманной работорговцами. Департамент тогда оперативно разгромил банду и отследил большую часть проданных рабов, но кое-кто так и канул в лету. Среди них была и будущая княгиня. «Сначала я жутко злилась на вас», — говорила она. «Как же! Стоило угодить в беду, а о департаменте ни слуху, ни духу. Потом уже поумнела, догадалась, что к чему. Не можете вы спасти всех. Хорошо, хоть остальных вытащили. В конце концов, я не так уж плохо устроилась». «Лучше» чем 85% попаданцев. Так много? Тогда мне действительно повезло. И ей и правда повезло. Алена не потеряла хладнокровия и даже оказавшись игрушкой в руках какого-то торгаша сумела действовать решительно. Естественно, ситуация имела мало общего с книжками про властных боссов и млеющих секретарш. Тело не предало Алену в объятиях незнакомца, Так что она просто зарезала хозяина во сне, после чего сбежала с немногочисленной поклажей. И быть бы ей на шибенице, если бы не счастливая случайность в виде князя Святозара Олеговича, на которого в тот день как раз организовали покушение во время охоты. Князь от нападавших отбился, но получил несколько ран, и следующие несколько дней Алена выхаживала его прямо на лесной поляне. А потом, как водится, благодарный правитель забрал ее с собой в хоромы, а там и свадьбу сыграли. Так что у попаданки случился чуть ли не настоящий хэппи-энд. «Ты думаешь, легко быть серым кардиналом?» Зло говорила Алена. «Это тебе не женское фэнтези. Тут у тебя нет всесильного фамильяра, нет защитника, нет никого. Бояре сожрали бы меня с потрохами, не будь у меня глаз и ушей повсюду. Да я Рагнару доверяю больше, чем этим уродам». Кого они поддерживают? Того, кто сильнее, понятное дело. Они — отвратительные крысы. Придадут тебя, как только запахнет жареным. Есть пяток достойных людей, но это капля в море. Значит, сейчас они верны землянам? Да. Конечно, они давали присягу князю и просто так ее не нарушат, но вот заставить Святозара плясать под их дудку — это в их силах. Сейчас он держит нейтральную позицию, и это только благодаря мне. Что будет, если придет весть о поражении землян? Смотря какая. Если разгром то бояр можно будет утихомирить, даже казнить кого-нибудь для острастки. Если простое поражение — битвы, а не войны. Не знаю. Слишком много факторов. — Ладно, — вздохнул Волков. — Еще один вопрос. Рогнеда говорила, у вас тут какой-то колдун есть и вроде бы тоже чужинец. Слухи не врут? — Чужинец есть, — согласилась Алена. — Только не у меня. Он просто живет в городе и мне не подчиняется. И он не землянин. Интересно, а с компетентностью как? Лучше местных, но это лучше вам с ним самому поговорить. Когда? Хоть сейчас он как раз при дворе, но лучше не привлекать внимания. Волков поморщился. Не привлекать внимания в отношении него было чуть ли не ругательством. Здесь, правда, народ был повыше, чем в степи, да и светлые волосы майора тоже вполне гармонировали с местными шевелюрами. Но все равно по комплекции он обгонял дружинников, хотя на земле считался бы просто крепким рослым мужиком. Рядом с княгиней, пустив простой одежде, у входа на княжий двор он смотрелся бы ну очень подозрительно. «Наталья, отправитесь с княгиней», — наконец решил он. «Объясните колдуну наш план с амулетом, и если он хотя бы теоретически способен помочь, отведите его сюда. Здесь все обсудим. Алена, вас это устраивает?» «Вполне. Но я хочу знать обо всем, что вы собираетесь делать». Я передам подробности с Рогнедой. Годится, ну что, она посмотрела на Наталью, не хочу здесь задерживаться. Идем, сказала культуролог. Глава 49. Разумеется, все прошло не как по маслу. Собственно, если уж проводить подобные аналогии, все прошло без вазелина вообще. Хотя всего-то надо было пойти и привести в корчму колдуна. Да. Но, как показывает практика, Большие проблемы часто начинаются с маленьких дел. Все началось с того, что вдруг ожила рация Волкова, прошептав голосом Натальи. «Говорит желтый два. Нас преследуют. Пока все нормально, но вряд ли это туристические гиды. Одеты по местному. Идем у внешней стены, ориентир, шпиль с синим петухом на крыше». «Бегу», — коротко бросил Волков и выскочил на улицу. Ему не составило труда найти упомянутого Натальей синего петуха. Он украшал едва ли не самое высокое здание в городе. Заборы купеческих дворов замелькали перед глазами, Волков шагал, положив руку на кобуру и глядя по сторонам. Впереди шла Рагнеда, она знала короткий путь. «Кто это может быть?» — на ходу спросил ее Вульф. «Не знаю», — девушка пожала плечами, — «у вас много врагов». «Далеко еще?» «Нет, вон там, наверное. Вот подворье со шпилем». Но, конечно, они опоздали. Улица была пуста. Следы на сухой земле могли сказать немного, а к тому же здесь так или иначе проходило немало людей. С другой стороны, все случилось в городе, и майор не впервые сталкивался с подобной ситуацией. Первым делом он опросил окрестных мальчишек, нехитрыми вопросами, проверяя честность малолетних соглядатаев и награждая серебряным теллером тех, кто мог сказать что-то определенное. Такой подход немедленно дал плоды. Лишившись десятка монет, взамен Вульф получил исчерпывающую информацию о том, Куда вели рыжую девушку и кто это сделал? Судя по всему, Наталью дезориентировали с помощью какого-то газа или банальной тряпочки с наркотиком, так что она шла, шатаясь, как пьяная, этим и запомнилось. Пришли же они к роскошному подворью, которым владел местный торговец по имени Владислав. Разумеется, он был работорговцем. Да, все знают, что он народ на улицах хватает, заявил последний из запрошенных, получив свой теллер. «Последнее время поутих, того и гляди, Рагнар пожалуют с ножиком! Чик-чик, и нет у нас Владислава Чернодерева!» А тут, выходит, сорвался. «На такую красотку любой бы позарился!» — авторитетно заявил парень, которому на вид едва стукнуло четырнадцать. В общем, через двадцать минут Волков уже был перед нужными воротами и, велев Рагнеди оставаться на месте, пошел к калитке. «Тебе чего?» Вякнул было сторож, но получил поддых и согнулся, хватая воздух. Следующий удар сшиб его с ног. «Здесь живет почтенный Владислав Чернодерев», — осведомился Волков. А, а а Сторож получил по ребрам и понял, что сопротивляться опасно для здоровья. «Здесь!» Сюда приводили рыжую женщину. «Была, была!» «Поймали на улице боярин и...» «Понятно. А теперь поднимайся и проваливай отсюда». «Можешь позвать стражу, мне все равно». Дважды уговаривать его не пришлось, и Вульф пошел дальше, на ходу вытаскивая из кобуры пистолет. Махат Маганди пытался сопротивляться злу ненасилием, и, наверное, в этом имелся свой смысл. Майор Владимир Волков даже отчасти разделял его взгляды, в конце концов он предпочитал ненасильственно выкупать угодивших в рабство попаданцев, и только в крайних случаях доставал оружие. Этот случай был крайним. Волков не думал вообще ни о чем. Он просто был очень, очень зол. Поэтому, когда из двери под клето, поправляя на ходу шлем, выскочил ратник с топором в руках, он без лишних слов спустил курок. Грохнул выстрел, косяк двери забрызгала кровь первой жертвы, а майор перешагнул порог. А, сволочь! Какой-то бравого вида бородатый Витязь бросился на волкова, замахиваясь мечом. Опыта драки в тесных помещениях у него, однако, явно было немного. Острье задело потолок, и хотя меч не застрял в нем, как у Дзен Немона Йога в «Сумеречном самурае», удар оказался сбит. Хотя он так и так не достиг бы цели. Две пули моментально вышибли из наемника дух. Нарочито спокойным шагом майор поднялся на второй этаж, прикончив на лестнице какого-то перепуганного паренька с длинным ножом. В другой раз, наверное, Волков попытался бы просто оглушить его, Но парень нападал слишком отчаянно, а в крови Вульфа кипело слишком много бешенства. Мертвец так и остался лежать на ступеньках. В горнице обнаружилась забившаяся в угол девушка-служанка. При виде Волкова она съежилась от страха, но майор всего лишь беззлобно спросил. «Где хозяин?» «Ну, наверху», — слабым голосом ответила служанка. «Кто еще есть в доме?» «Те, внизу». «Они уже были». Тогда она посмотрела на лестницу. «Колдун господина Чернодерева». «Понятно. Беги отсюда». Как и сторож послушалась она с невероятной скоростью. Для верности Волков проверил все комнаты второго этажа, пинками открывая двери и оглядывая помещение. В отличие от базы землян, здесь не было коридоров, комнаты просто вели одна в другую, так что он быстро обошел их все и, убедившись, что девушка не соврала, пошел на третий этаж. Лестница вела прямо в кабинет хозяина, где его уже ждали. «Брось свой громобой», — сказал поджарый чернобородый мужик, держа нож у горла Натальи. «Не будьте таким грубым, господин Владислав», — поморщился стоявший по левую руку от него колдун. То, что это колдун, понял бы даже умственно отсталый. Больше всего он был похож на Джафара из диснеевского «Ладина» как хитрой вытянутой физиономией, так и черным балахоном. И посохом коброй в руках, разумеется. Разве что выглядел лет на тридцать, не больше. Наш гость и без того напряжен. Волков поискал взглядом чародея, которого должна была привести Наталья, и не нашел. «У вас, почтенные, есть два варианта», — сказал он. «Первый. Вы отдаете мне девушку и человека, которого она вела ко мне, и я тихо, мирно ухожу, оставив вас в живых. Ну и второй» в котором для вас все заканчивается печально, а не повезет, то очень печально. Поверьте, я миролюбивый и добрый и действительно хочу обойтись без кровопролития. Мы думаем иначе, — заметил колдун. Когда эта милая девица сказала, что человеку с земли нужна помощь, честно говоря, долго я не раздумывал. И даже сейчас думаю, что поступил правильно. Такая красотка окупит всех убитых вами наемников, а если к ней добавить еще и вас... Дальше Волков не слушал, зато слушал Владислав Чернодерев, немного опустив нож и расслабив держащую его руку. Поэтому работорговец успел только удивленно вякнуть, когда его кости хрустнули в захвате Волкова, а потом ему оставалось только орать дурным глазом от нестерпимой боли. Колдун взмахнул посохом, выкрикнув какое-то заклинание, но вместо ожидаемого эффекта зеленые камни в набалдашнике кобры вспыхнули и сгорели, наполнив кабинет удушливым дымом. Чародей удивленно уставился на строптивый инструмент и бухнулся на пол, получив по голове кулаком Волкова. «Отстань! Пощади! Я заплачу!» орал Чернодерев, пока майор тащил его к балкону. «Сколько хочешь! Золотом, серебром, пушниной!» «Пока в этом мире есть храмы, деньги у меня никогда не переведутся», сообщил ему Волков, прежде чем сбросить вниз. В ответ раздалось подобие крика Вильгельма, прервавшийся жутким всхлипом. Работорговец упал прямо на колья ограды. «А теперь ты, визирь недоделанный, мотавший головой колдун, заработал пинок под ребра. Хочешь научиться летать, как твой начальник, или попытаемся по-хорошему?» «Да ты!» — из носа у него брызнула кровь. «Ты? Что? Проняла? Будешь дальше корчить из себя героя или вернемся к тому, что было?» Вернемся? Торопливо перехватил нить разговора колдун, вытирая красные капли. Кажется, до него наконец дошло. Давайте считать, что ничего и не было. «Предатель!» — тихо сказала Наталья. Она была связана по рукам и ногам, рубашка расстегнута, обнажая плоский живот и стянутую лифчиком грудь. Но в остальном никакого вреда ей нанести не успели. «Мошенник!» — поправил ее колдун. «В верности я никому не клялся, только обманывал». Вместо ответа Волков молча освободил Наталью и, подумав, стянул колдуну руки теми же веревками. Он слишком хорошо знал, что даже лишенный магии человек способен на многое и не собирался оставлять ему возможности для пакостей. И хотя по пути вниз колдун клятвенно уверял майора в своей преданности, ни он, ни Наталья не проронили в ответ ни слова. Выходя из ворот, он столкнулся с десятком стражников, Рогнеда, к счастью, вовремя сообразила, что к чему, и спряталась за углом дома, так что все внимание блюстителей порядка досталось Волкову. «А ну стоять!» Возглас прозвучал как-то удивленно, как будто выкрикнувший традиционную для представителей силовых структур фразу сам не знал, что нужно говорить в таких ситуациях. «Что здесь случилось?» «Работорговля», — сказал Волков. «Свободных людей прямо на улице хватают и холопят, точнее пытаются». Стражник посмотрел на колья, с которых на эту сторону чистокола свисала передняя половина господина Чернодерева. Волков тоже посмотрел в ту сторону и пожал плечами. Выбежал на балкон, поскользнулся, он развел руками. Ай по делам ему! крикнул кто-то сзади. Верно, добавил ратник сбоку. Тут Волков понял, почему они не спешили вязать его. Просто чернодерево не любил, кажется, весь город. Ты человек прохожий, сказал стражник. — Иди, наверное, отсюда, мы уж разберемся. Волков коротко кивнул в ответ и, дернув за веревку, зашагал по улице. Следом, стараясь глядеть в землю, шла Наталья. Глава 50 Не церемонясь, колдуна притащили прямо на постоялый двор, где по причине раннего времени не было никого, кроме скучающей служанки и хозяина. Джафар плюхнулся на стул, кусая губы от напряжения. Руки у него так и остались, стянуты за спиной. «Эй!» — возмутился хозяин, увидев такое непотребство. «Вы чего удумали?» «Бить вот этого человека», — честно ответил Волков. «Наталья, отсыпьте ему еще двадцать теллеров». Деньги поменяли владельца, и хозяин спокойно вернулся к стойке. «Только стулья мне не ломайте», — предупредил он, передавая два сребреника служанке. Та с восторгом посмотрела на Волкова. Участь колдуна ее теперь волновала не больше, чем голодающие африканские дети земных поп -див. «Ты с ума сошел?» — взвизгнул колдун. «Да тебя, княгиня!» Княгини ты никто!» — спокойно прервал его Волков, обматывая костяшки пальцев эластичным бинтом. «А твой торгаш уже отдыхает в загробном мире. Слушай сюда, колдунчик, твоя мерзкая натура успела мне порядком надоесть. Но так уж вышло, что ты мне нужен, поэтому предлагаю простую и выгодную сделку. Сейчас мы с тобой поговорим. Замолчание или неправильный ответ ты будешь получать по морде. Потом, если это не поможет, я выломаю тебе все пальцы. Потом... Короче, там видно будет. Наталья может вам уйти? Зрелище тут будет не из приятных. Нет, — отрезала культуролог. Валькирия, — вздохнул Волков. Рогнеду он даже спрашивать не стал. Итак, вопрос первый. Кто ты и откуда здесь взялся? Империя Яффа, вздохнул маг, убедившись, что сопротивление бесполезно. Меня зовут Хосров, я был главным советником Шаха. Яффа, Яффа, Волков задумался. Р-2, если не ошибаюсь, островной мир, песчаные зоны? Да, пустынных архипелагов у нас много. Понятно, продолжай. Хосров продолжил. История его, впрочем, была до крайности проста и неоригинальна. Магом соблазнилась молодая жена Шаха, с которой его однажды и застукали. Шах, соответственно, очень обиделся и возжаждал крови, так что влюбленной парочке пришлось бежать аж через шесть миров, благо что портал совершенно случайно удалось пробить именно сюда. Здесь же спустя год экс-жена Шаха променяла Хосрова на князя Корновского и приняла местное имя Мирослава, забыв о прошлом. Обозленному Хосрову пришлось убраться во своя Вреченск, где он успел со спокойным господином Чернодеревом. — Как ты ухитрился стать советником Шаха? — спросила Наталья. — В таком возрасте? — О, прекрасная госпожа! — он наткнулся на взгляд девушки и осекся. — Хм, ну, в общем, старый ферз лишился головы, когда Шах последовал его совету и потерял на этом шесть кораблей. Они, понимаешь, хотели доказать, что мир круглый, Отправились в восточные моря, но пропали без следа. Шах сказал, они упали с края земли и казнил советника. Так что особо никто на место не рвался. Вот мне и пришлось. — Надо думать, в магии ты не силен, — проворчал Волков. — Я изучаю магию больше двадцати лет, — возмутился Хосров. — Ты сможешь сделать усилитель для амулета, блокирующего горение состава в патронах моего оружия? Колдун задумался. — Надолго. Лишь когда Волков принялся нетерпеливо разминать пальцы, он поднял голову. «Усилитель я сделаю. Только сил он потреблять будет столько, что не проработает и пяти ударов сердца». «Сколько нужно?» «Господин знаком с основными понятиями натуральной философии. Я не знаю, как они звучат на этом языке». В конце концов, Волков развязал колдуна, благо, что в непосредственной близости от него тот превращался в самого обычного человека отправил Рогнеду к вещам за карандашом и бумагой, и в следующий час они согласовывали терминологию. По уровню развития мир р 2 находился в довольно странном положении. Из-за отсутствия стратегических ресурсов там доминировала не технология, а магия, в результате чего в одних аспектах он обгонял Землю, зато в других застрял веки так в девятом. Во всяком случае Хосров прекрасно знал, что такое мощность, энергопроводность, энергоемкость, магическое напряжение и все остальные понятия физики метапроцессов, но совершенно не разбирался в инженерных науках. Сам Волков общее знание по всему этому имел еще с института, и в конце концов из объяснений Хосрова вынес простую мысль. Скорее всего, придется обдумывать новую идею. Энергопотребление амулета и впрямь оказывалось умопомрачительно высоким. «Я готов работать с вами», — заявил маг, когда Волков высказал это вслух. «Аспиду верить себе дороже» подала голос Рагнеда, «Но я...» «Тихо!» Волков сжал кулак. «Твой торгаш, любезный колдун, все равно уже не даст новой работы, так что твое желание перейти к нам более чем понятно. Но верить тебе... В общем, слушай сюда. За работу тебе хорошо заплатят, я не скупердяй. Сейчас ты свободен. А вечером, как зайдет солнце, я жду тебя здесь, понял? В чем логика? Вечером придет Рагнар-Волкодав. «Рагнар?», -волкодав. Рагнар? Хосров аж подскочил на месте. «Я не буду с ним встречаться?» «Это еще почему? Он угрожал убить меня?» «Я тоже. Но... Хватит, Хосров, да или нет?» «Ладно», — он тяжело вздохнул, «но вы должны гарантировать мне безопасность, если это будет в моих силах. У меня ваше слово», — Хосров тяжело поднялся. «О боги, неужели я пережил это утро?»